«Могу я узнать, чем обусловлена такая перемена? осторожно спросил ученый, когда наконец смог справиться с эмоциями. Не подумайте, что я не обрадован таким решением или что не испытываю благодарности, но все-таки мне бы хотелось быть уверенным в том, что вы не перемените его, когда вы, когда мы, когда все трудности и стоящие перед нами задачи станут для всех нас совершенно очевидными. Решение наше твердо. Мы несколько дней обсуждали его, прежде чем пришли к полному согласию. Что же касается оснований, то они для каждого из нас во многом индивидуальны. Общим же является то, что среди всех, кто ныне живет на вашей прекрасной планете, только мы четверо действительно представляем себе, насколько трудная и тяжелая задача перед нами стоит и каким чудовищным результатом приведут те усилия, которые сейчас предпринимает Симпаиса. Поэтому мы считаем для себя недопустимым не принять никакого участия в подготовке того, в чем являемся единственными специалистами на этой планете. Биноль снова склонил голову в знак одобрения. Ну да, для этого он и привел их сюда на киолу. Что ж, великолепно, воодушевленно произнес алый Биноль, поднимаясь с места. Тогда я немедленно свяжусь с симпаисой. Прошу простить, но этого делать не следует, перебил его и намерянин с узкими глазами. «Что?» — изумленно переспросил Бенноль, даже не обратив внимания на то, что его грубо прервали, тем самым указав, что он, один из девяти цветных, находится в плену глубокой ошибки, и его мнением можно пренебречь. «Дело в том, спокойно, как будто его поведение никак не нарушило выстраивающуюся между ними гармонию», — сказал иномирянин. «Что мы ничем не можем помочь проекту Симпаисы. он замолчал. Ученый опустился на кавиоль. Некоторое время в саду царила напряженная тишина, казавшаяся оглушительной, даже несмотря на то, что вокруг столика и стопаза продолжали щебетать птицы и жужжать насекомые. Затем Кеолец произнес «Но почему?» «Потому что нас просто не станут слушать», жестко ответил иномирянин. «То, как поступили с одним из нас, только попытавшимся указать избранным на их главную, системную ошибку, — Позволяет мне утверждать это с полной уверенностью. Алый Беноль гордо вскинул подбородок. — Если я обращусь к руководству симпаисы и потребую, чтобы... — Это лишь вызовет негативные для вас последствия, — мягко прервал его иномирянин. — Поймите, я довольно хорошо изучил ваше общество. Если у человека есть возможность смотреть со стороны, то есть извне системы господствующих мифов и ценностей, это очень способствует, знаете ли. Потому я утверждаю, что наше открытое вмешательство в любые проекты, особенно в проекты, осуществляемые симпоиссой и находящиеся под пристальным вниманием множества заинтересованных лиц, не приведет ни к каким положительным изменениям. Скорее, оно приведет к отрицательным самым слабым из которых будет серьезная задержка в продвижении проекта, наиболее же вероятным — полный отказ от него. С весьма неприятными последствиями для вашего общества. Помимо прочего, результатом станет повальный рост числа самоубий, то есть уходов к богам. Биноль недоверчиво посмотрел на иномирянина, но тот встретил его взгляд спокойно и даже безмятежно, так, как это мог сделать человек, знающий, о чем говорит. «Не понимаю», — озадаченно сказал ученый спустя некоторое время. «В симпоису входят деятельные и разумные, обладающие развитым интеллектом, и если им предоставить достаточно веские доказательства того, того, что все их представления о том, как устроен этот мир и с чем на самом деле цивилизация Кеолы столкнется на Оле, являются полной чушью», Они придут в ужас и просто откажутся в это поверить. А чтобы не получать подтверждение столь еретическим мыслям, благополучно похоронят саму идею освобождения Оллы, закончил намерянин, начатую бинолем интенцию. После чего мягко продолжил. «Поймите, любой, даже самый развитый и обладающий самым продвинутым интеллектом человек все равно живет под управлением мифов. Например, он... Мифа о безграничных возможностях человека. Или мифа о свободе. Или мифа о невероятных, затмевающих все остальное победах и достижениях той цивилизации, к которой он принадлежит. И когда этот миф в какой-то момент из-за столкновения с реальностью рушится, человеку, не сумевшему вырасти до осознания, что большая часть того, что он воспринимал как непреложную правду, является всего лишь мифом, иллюзией, остается либо сойти с ума, либо придумать себе новый миф. Причем чаще всего такой, который объясняет, что несоответствие между реальностью и старым мифом – уникальная случайность, или происки могущественных и тайных врагов, или предательства, и так далее. То есть в этом случае человек не пытается разобраться в реальной ситуации и, скажем так, хоть немного скорректировать то, что он считает абсолютной правдой в соответствии с новой информацией а ищет оправдание тому, что эта его правда оказалась, ну, вроде как, не совсем правдой. Люди, подавляющее большинство, очень не любят отказываться от своих убеждений, даже если получают подтверждение, что они заблуждаются. И не стоит их винить. Только таким образом человек способен удержать свою психику от безумия. Так что это всего лишь психологический механизм, позволяющий человеку выжить в экстремальных для его сознания условиях. Ну, как ящерица, помогает способность отбрасывать хвост в момент поимки хищникам. Тут иномерянин запнулся и слегка смущенно начал пояснять. «У нас на земле есть такое присмыкающееся, которое...» Но Биноль жестом остановил его. «Не надо, я понял. На Киоле тоже есть подобные зверьки и...» Он сделал короткую паузу и осторожно продолжил. «В основном я с вами, пожалуй, согласен...» во всяком случае относительно подавляющего большинства обычных деятельных разумных. Но разве могучий интеллект не служит гарантией того, что человек способен осознать ошибочность предыдущей, построенной на мифах картины мира, и обратить свой взор на истинную? «Нет», – качнул головой иномерянин, Истина категория Бога, и человеком непостижима по определению». Что же касается могучего интеллекта, то у нас на Земле именно люди с развитым интеллектом являются основным контингентом всяческих тоталитарных сект и тайных мистических обществ. По результатам исследований, проводившихся в разных странах, среди контингента тоталитарных сект процент людей с высшим образованием намного, в разы выше такового в среднем по населению. Что же касается человека, то единственное, что ему доступно, Это перестраивание своей системы мифов в соответствии с вновь открывшимися фактами. Да и то лишь тому, кто осознал, что живет не в реальном мире, а в мире мифов, с частью которых он просто согласился, а часть даже активно пропагандирует, считая, что они служат целям его собственного процветания, процветания его близких, его народа, его страны. Совсем вырваться за пределы мифов и увидеть мир в истинном свете – «Человек, увы, не способен».